Еще не отзвучала последняя тревожная нота, когда Болон скатился с постели, удивленно прислушался и огляделся. В коридоре загрохотали торопливые шаги. Выскочил в коридор, поймал за руку и Рави. «Что случилось?» «Хора, скорей, на линейку опоздаем». О, «Подожди, что за линейка?» «Подъем вымпела или шахора велела?» Конечно, они опоздали. Илина укоризненно покачала головой и указала булану его место, с правого фланга. Ничего не оставалось делать, как подыграть жене. Но когда прозвучали команды «Группа, равняйсь, смирно», а потом «Дружный вопль, мы вместе», у него даже мурашки по спине забегали. Элина была права. По команде «Равняйсь» он почувствовал мощь коллектива за спиной а ради такого чувства стоило встать на полчаса раньше. Сегодня честь поднять вымпел встречного ветра предоставляется участнице дальней разведки Шини, торжественно произнесла Элина. Что это за вымпел, спросил Болон у жены после линейки. Встречный ветер – один из символов эпохи нигилизма. Чтобы расшевелить молодежь, Многие нигилисты накидывали на плечи лямки рюкзака и ходили по свету, кто пешком, то на велосипеде, кто оседлав бегуна. Они останавливались в селах и рассказывали, как живут в других местах. Их задачей было расшатать стереотип оседлого образа жизни, пробудить у молодых тягу к перемене мест, к поиску приключений. Это была программа, рассчитанная на десятилетия. А встречный ветер... Встречный ветер — это яркий, запоминающийся символ. Встречный ветер несет с собой запах дальних стран. Для того, кто идет вперед, даже неподвижный воздух становится встречным ветром и овивает лицо прохладой. Я от отца слышал, надо иногда писать против ветра и не бояться брызг. Это тоже оттуда, улыбнулась Элина. За спиной хихикнула Юлин и торопливо убежала. «Ух ты, боже мой!» – огорчилась Елина. «Твой лозунг пошел в массы. Побежал!» «Ты заметила, как ловко они обходят психологические барьеры? Запрети я ей рассказывать, она, безусловно, подчинилась бы. А так, что не запрещено, то разрешено. Главное, поскорее убежать от запрета. Вся в тебя!» После завтрака Булан сидел в кресле-качалке, положив комп на колени. Делал вид, что занят делом, но на самом деле читал приключенческий роман. Его голову посетила масса идей по совершенствованию программ взлома банковских систем, а также по противодействию он им. К сожалению, на планете не было ни одного банка. Поэтому Болон сел писать самообучающуюся программу предсказания погоды, использующую эмпирический алгоритм. Алгоритм получился красивый, иерархический, рекурсивный, с восьми уровнями абстрагирования и корреляционным анализом на каждом уровне. Так как сводок погоды для обучения алгоритма у Болона не было, Он переделал интерфейс под игру в крестики-нолики на неограниченном поле и начал играть. Первый раз проиграл после полусотни партий. Зевнул. Было очень обидно, потому что программа играла еще совсем слабо. Заглянув в файл, он увидел, что едва-едва начали заполняться таблицы третьего уровня абстрагирования. Был он надеялся, что процесс дошел хотя бы до пятого. Какая же игра на втором уровне, если первый – правило? Дальше было два пути. Первый – перевести комп в режим игры с самим собой. Тогда он за минуту дойдет до уровня чемпиона мира, но процесс самообучения будет скрыт от наблюдателя. И второй – продолжить обучать личным примером. Это дольше, но нагляднее. Волан избрал второй путь. После обеда обучение успешно продолжилось. Программа делала уже вполне разумные ходы, и Волан одержал два заслуженных поражения. Это было приятно, хотя уровень абстрагирования едва дополз до четвертого. В комнату заглянула встревоженная Петра. Что-нибудь случилось, поинтересовался Волан. Магмы тут нет, она в лес утром ушла. И лишь Ахора волнуется. Волноваться Илиши, было противопоказано. Поэтому Болан отложил комп и пошел сам выяснять, в чем дело. У нее рация есть? Да, Ахора, молчит. Болан напялил на голову шлем и позвал магму. Тишина в эфире. Только какие-то ритмичные то ли щелчки, то ли потрескивания. Другой шлем, приказал он. Девушки тут же подали второй шлем. Щелчки не исчезли. Болан выбежал на галерею, побежал вокруг дома. Со стороны реки щелчков было не слышно. Экранировали железные стены дома. Это она! закричал Болан. Магма, ты меня слышишь? Щелчки на некоторое время участились. Если слышишь, прекрати щелкать. Щелчки опять участились. Магма, это ты? «Учащение щелчков. Дай какой-нибудь другой знак. Учищение щелчков. Группа, слушай мою команду. Одеваем стартовый комплект. Проверить энергоблоки. Полное вооружение. Лита, Беруна, возьмите в подвале лист железа. Илиша, ты в доме. Разверни медицину. Это приказ». Илина возмущенно глянула на него. Но бросила на скамейку защитный комбинезон и поспешила на второй этаж. Завывая приводом экзоскелетов, группа устремилась в лес. «Опустить забрала», — приказал Болан. Отбежав на полкилометра, он поставил девушек с металлическим листом перед собой и по тени выяснил направление на передатчик. Засек по компасу, и группа вновь устремилась вперед. Не кстати, начало темнеть. Очень скоро Бован выдохся. Он проклинал себя за то, что мотал занятия физкультурой. В боку кололо. С треском и шумом он ломился вперед по прямой. За ним, подминая кустарник, мчались девушки. Лес безмолвствовал. Притих, затаился. Щелчки рации вдруг прекратились сменившись отчаянным женским визгом. Болон рванулся на голос. Какой-то серый зверь метнулся под ноги. Он отбросил его пинком, даже не взглянув. Другой прыгнул на грудь. Клыки лязгнули по прозрачному забралу. Чисто машинально Болон сжал его ладонями, чтобы отбросить. Стальные мышцы экзоскелета смяли ребра. Струя крови из пасти зверя ударила в забрало. Отбросив трепыхающееся тело, Булан остановился ослепленный. Левой рукой поднял забрало. Очередной серый хищник вцепился в правую перчатку. Булан сжал бронированный кулак, с хрустом раздавив морду зверя и огляделся. Стая серых напала на всех сразу. Волан схватил за задние лапы зверя, прыгнувшего на спину Беруни, развел руки в стороны, разорвал хищника пополам. В лицо ударили кровавые брызги. Волан окончательно озверел. Но серые, как один, отступили, оставив на полени около двух десятков умирающих сородичей. Отбежав метров на пятнадцать, они настороженно наблюдали за группой. Достать оружие! Огонь на поражение, крикнул Болан, выхватывая пистолет, засверкали вспышки выстрелов. В считанные секунды стая порядела наполовину. Уцелевшие бросились в лес и моментально исчезли среди деревьев. Убрав пистолет, Волан огляделся. Я здесь, позвала магма. Она сидела в развилке на высоком дереве, прижимая к груди правую руку, обернутую окровавленной тряпкой. Левая держалась за щеку. Лицо, руки и вообще вся она была в крови. Девушки выстроились живой лестницей, помогли ей спуститься. Сев на землю, она зарыдала. Булан наскоро описал Иллине ситуацию. Беруна с Элитой уже загибали края стального листа, превращая его в носилки. Уложив на них магму, зажгли фонари шлемов и тронулись в обратный путь. Тетушки шли впереди, выбирая дорогу, ломая ветки и молодые деревца. Четыре девушки несли носилки. Голан с пистолетом в руке замыкал шествие, тревожно оглядываясь по сторонам.